Глава 18 Экипироваться пришлось на ходу. Не представляю, как мы будем сейчас догонять перехваченный борт, если только он не снизит скорость до минимальных значений. Всю дорогу до самолета тамин молчал. Тут бы следовало какой-то план набросать в уме, но он вряд ли бы возник за такое короткое время. Я попытался дать свои предложения по возможному бою с F-14, но командир сказал не мешать ему думать. Подойдя к стоянке, он остановил нас и приготовился объяснять замысел прикрытия нашего транспортного самолета. Итак, все очень просто. Взлетаем на перехват, догоняем, и начинаем шугать этих иранцев, объяснил командир, застегивая шлем. А подробнее? поинтересовался я. Подробнее узнаешь на разборе. Нет времени на подробности. У них до ленточки сколько осталось? спросил Тамин Угнетова, который оперативно принес нам позывные поисково-спасательных вертолетов и частоты каналов на сегодня. «В районе Герата его перехватили, он попытался развернуться и уйти в союз, но не дали», ответил наш зам мск «Товарищ командир!» – чуть громче сказал я, намереваясь предложить вариант борьбы с томкэтами. «Не мешай!» – отмахнулся Валерий Алексеевич. «Что их так заинтересовало в этом Ан-22? Раньше никто подобным пиратством не занимался». «Опять разведчики в свои игрушки решили поиграть!» – предположил Буянов. «Задолбали. Прикрытия не организовали, а теперь можем на очередной международный инцидент нарваться», — сплюнул в расстройстве командир. Очень крупного размера заместитель по инженерно-авиационной службы Викентьевич, подкатился к нему и доложил о готовности машин к вылету. «Ребя, худеть нужно, так и списать могут», — похлопал инженера по плечу Томин. «Кость широкая, командир, диеты не помогут». Тяжело проговорил Викентьевич, достал вафельное полотенце из кармана и вытер им лоб. И все же без четкого плана действий нельзя так бросаться в бой с f 14 «Валерий Алексеевич, нужно обсудить!» Снова начал говорить я, когда все звено стало расходиться по самолетам. «Родин, не время теории выдвигать. Думаешь, вам там дадут развернуться? Крутить маневры, фигуры пилотажа?» Перебил меня Гнетов, чье мнение сейчас было совсем не кстати. «Бросаться на более совершенные самолеты без подготовки ошибочно!» Сказал я, и Томин подскочил ко мне вплотную. «А ты думаешь, только ты один понимаешь, что шансов мало?» Тихо сказал командир, чтобы это слышал только я. «Нас обнаружат примерно 45-50 километров, поскольку нам нужно будет заходить в переднюю полусферу, тем самым не дадим уйти им за ленточку. Отсечем их от границы». «Пока мы с Иваном Гавриловичем отведем на себя иранцев, Гаврюк и ты, Шкет, сопровождаете Антей», — объяснил тамин «План, конечно, гениальный. Каким образом мы собираемся догонять Ан-22, который взяли на сопровождение Ф-14, если они уже в районе Герата? Есть ведь возможность вступить в бой и выйти победителями. Видимо, не хочет рисковать Валерий Алексеевич сохранностью транспортного гиганта». «Командир, им до границы лететь не больше получаса!» — сказал Буянов. «Значит, за ленточкой догонять будем. Главное, нужно показать присутствие, а там разберемся», — сказал Томин и отвел меня в сторону, пока остальные направлялись к своим самолетам. «Товарищ полковник, выслушайте меня, а потом хоть под суд!» — сказал я. «Ребят, и парень грамотный, возможно, прав. Способ борьбы есть всегда, но сегодня это не главное. Этот Тан-22 должен здесь сесть целым». «Неважно, удастся ли нам всем сесть вместе с ним», взъерошил он мне волосы и направился к своему мигу. «Серый, командир решение принял», сказал Валера, параллельно со мной скорабкавшийся по лестнице в кабину. «Валер, странно это все, тебе не кажется?» спросил я. «Иранцы никогда так не залетали далеко в Афганистан, пока мы здесь». «Хорош заговоры везде видеть, Серый», отмахнулся Валера. Шлем застегни и запускайся. Двигатели загудели практически одновременно, а техники в спешке убирали тормозные колодки, чтобы можно было стронуться с места. Вертолеты, которые должны были обеспечивать наш залет, уже пролетели над нами и стали кружить над полосой. С магистральной рулежки в спешке убирали все зарулившие самолеты. Автомобильная техника выехала на грунт, чтобы не создавать помех нашему движению. Быстро сказал в эфир Томин, и его самолёт резко сорвался с места. «То третий, взлёт без задержки, высота сбора 6000, как принял?» «Понял, принял», — ответил командиру Буянов, выруливающий следом. «201-й, взлетайте самостоятельно, интервал 30 секунд», — передал Гаврюку команду Томин, проезжая мимо нас. «Понял, выруливаем следом, 202-й», — сказал в эфир Валера. По магистральной рулили очень быстро. Не успел я занять первую рулёжку, как тамин уже оторвался от полосы и резво ушел вверх почти под прямым углом. Буянов тоже не стал задерживаться и следом за командиром вошел в плотную пелену облаков. «201-й, взлёт, форсаж!» – доложил Валера, начав разгоняться практически с рулёжки. «Я не стал смотреть за его взлётом и начал выводить обороты двигателя при выруливании на полосу». А наблюдать за Валерой стоило бы. «Прекратил взлет! Парашют!» — крикнул в эфир Гаврюк. Форсаж не включился, и Гаврюк взлет прекратил. Дальше происходило все очень быстро. Его самолет резко ушел с полосы, из-под колес пошел белый дым, а затем миг стал обросать из стороны в сторону. Купол парашюта наполнился, тут же оторвался и улетел в сторону. Доложил Валеры, я заметил, как фонарь кабины открылся, когда самолет еще не остановился. «В очередной раз что-то у Гаврюка не ладится с полетами. Черная полоса пошла у моего командира звена». «202-й, долго еще?» Громко сказал тамин, который уже набрал нужную высоту и был в паре десятков километров от аэродрома. «У 201-го отказ, взлет прекратил!» Доложил я, ожидая в торце полосы сказал Томин, и я тут же вывел обороты на максимал. Самолет Валеры мне совершенно не мешал. Другое дело, что меня прикрыть будет некому. Если сейчас что случится и меня потянет влево, есть вариант столкнуться с этим припаркованным на обочине МиГ-21. Отпустил тормоза, и по инерции меня прижало к креслу во время включения форсажного режима. Температура воздуха еще не настолько большая, чтобы повлиять на разбег. Достаточно километр, чтобы оторваться от полосы. Скорость подходит к расчетной, медленно отклоняя ручку управления на себя. Задираю нос выше горных хребтов и чувствую, как самолет отрывается от полосы. Быстро убрал шасси и продолжил набор высоты на форсаже. Проскакивают первый слой белых облаков. Тут же попадаю еще в один. В кабине немного стемнело от такой пелены. Стрелка высотомера подходит к отметке 5500, и я плавно выравниваю самолет по линии горизонта. Облака заканчиваются, открывая мне вид на палящее солнце. «202-й занял 5500!» — доложил я, и офицер боевого управления начал меня подводить к первой паре. Дал он мне команду, и я развернул самолет на нужный курс. Несколько секунд я смотрел по сторонам, чтобы не упустить своих командиров. Через 10 километров я доложил, что вижу собравшихся в пару Томина и Буянова. И идут впереди меня, расчерчивая полосы на перистых облаках. Проконтролировал параметры по приборам. Еще немного, и указатель перейдет отметку в 1000 км в час. Но медлить сейчас нельзя. «101-й, я 202-й, наблюдаю вас, иду ниже 500!» Вызвал я на связь Валерия Алексеевича. «Понял, разрешил пристроиться слива». Дал мне команду Тамины, я прибавил скорость. Заняв свое место в строю, я доложился и слегка прибрал обороты двигателя. Пока обушник выводил нас в район, где находился наш самолет под конвоем f 14 я прокрутил в голове возможный сценарий, как все пройдет. Получилось, как всегда, не очень радостно. По всем параметрам с томкетами нам тягаться будет сложно. Маневренность, дальность обнаружения и номенклатура ракет — все на стороне иранцев. Плюс эти ребята уже будут на своей территории. Томино сейчас нужно что-то предпринимать и думать. Хотя он уже все придумал и рассказал нам. то Цель по курсу. Дальность 60. Высота 6500. Вышел в эфир офицер боевого управления. Борта, какой? запросил Тамин. На этом канале работает! Позывной 22303, ответил абушник. 202, -й. снижайся до верхней кровки облаков. Пойдешь под нами. Не вылезай, пока не скажу. Дал мне команду Тамин, и я стал отваливаться вправо. Ручку управления резко отклонил в сторону и начал выполнять разворот с пикированием. На высоте 4200 вывел самолет, посмотрев над собой. Чуть выше меня и впереди следовали Томин и Буянов. «Внимание! Прицел на излучение без команды не включать. Может, так получится отогнать?» Вышел в эфир один из начальников. «И кто же такие потрясающие мысли толкает?» Судя по голосу, наш уважаемый Андрей Константинович занял свое место на командном пункте. Обушник продолжает отчитывать дальность до цели, но командир молчит и не дает никаких команд. Еще немного, и уже будет поздно. «Цель по курсу, дальность 45, выше 500!» — доложили с командного пункта. Обучают! расходимся!» — скомандовал Томин, и я увидел, как надо мной разлетелись два самолета. «202-й, курс сохранять!» — громко сказал мне командир. Я больше смотрел вверх, чем перед собой. Через несколько секунд появились и f 14 В эфире начался плотный радиообмен. «Справо, справа, справа по тебе!» Кричал Буянов, и в воздухе словно цветок распустился букет ловушек ОСО. «Вижу, как понеслась ракета к одному из наших самолетов, оставляя белый спутный след в небе. Взрыв, но никаких горящих самолетов и докладов, чтобы кого-то сбили». снова голос Буянова. «Веди на меня! По команде уходим вверх! И раз!» — скомандовал тамин «Разошлись! Не отстает! Я снова обучен!» — ответил ему Буянов. «Продолжаю идти с тем же курсом и переживать за своих командиров. Сейчас можно было бы подойти сзади и сразу атаковать. Мои командиры как раз на себя оттянули пару томкэтов». «Вот только это для того, чтобы я смог подойти к нашему самолету. 202 второй! сопровождай борт на базу!» Буквально уже кричал мне Тамин. Порыскав глазами большой самолет, я высмотрел слева от себя в развороте огромную махину с четырьмя винтовыми двигателями. Оборот увеличиваю до максимального режима и начинаю набор высоты с разворотом в сторону Антея. Перегрузка мгновенно увеличилась, а ручка стала тяжело управляться. Ничего необычного для такого резкого маневра, однако, больше всего у меня мысли заняты другим. Где-то в стороне идет бой, а мне приказ нужно выполнять. Переворот! Вижу цель, готов работать! Запросил разрешение на пуск Тамин. Запретил 202! Не дал разрешения Хреков. Представляю сейчас, что хочет ему сказать командир. Вряд ли это наш генерал решает, пускать ракету или не пускать. Очередные игры больших дядей не учитывают реальную обстановку. По нам ракеты и ранцы пускают и... Сомневаюсь, что спрашивают разрешение. Набрав нужную высоту, я вышел перед Ан-22 и показал себя. В кабине транспортника я увидел машущего мне летчика. Сделав три перекладки с одной консоли крыла на другую, дал ему понять, что бы следовал за мной. Снова врывается в эфир Тамин. Голова машинально повернулась в сторону, где шел воздушный бой. Сейчас очень хотелось бы отойти туда и помочь. Янтарь 202, борт на сопровождении, разрешите выйти влево с курсом 320, запросил я. 202, выполнять приказ! Громко сказал Тамин, которому, если судить по голосу, уже было тяжело выкручиваться. Понял? дал мне указание обушник. «В душе было не по себе. Я тут лечу спокойно, даже не вспотел почти, а там мои командиры рвут задницу себе и ранцам, чтобы выйти в заднюю полусферу и атаковать. Только нашим не разрешают пускать ракеты!» «Янтарь! Цель захватия готов!» — доложил Буянов. Снова запрещает Хреков. «Да вашу ж дивизию!» — крикнул в эфир Тамин. «Пуск по тебе, 103-й! Пуск! Вниз уходи!» После этих слов в эфире воцарилась тишина. Перед глазами у меня уже нарисовалась печальная картина, а внутри все сжалось. «Неужели не ушел от ракеты, Гаврилович?» противника! Цели заняли курс в сторону границы! Подтверждаете?» — запросил обушник. «Подтвердил! Янтарь, я 103 Пожар двигателя! Систему пожаротушения применил, пока самолет держится!» — спокойно доложил Буянов. Начался диалог в эфире между Таминым и Камыской. Командир подсказывал, что нужно контролировать и зачем следить. Сам воздушный бой был окончен, но опасность понести потерю еще присутствует. «Наблюдаю белый шлейф. Проверь топливо», — сказал Тамин, и Буянов ему подтвердил, что быстро самолет начал терять топливо. «Готовься прыгать. Дотяну. Посадку только надо сходу обеспечить», — ответил командиру Буянов. «Освободим пространство, 103-й», — заверил комыску Хреков. Меня с Ан-22 решено было отправить в зону ожидания над аэродромом. Кружились мы так до тех пор, пока я не услышал, что Буянов с Таминым запросили разрешение на посадку. Тут же и нас стали заводить с огромным лайнером. Как эта махина будет сейчас заходить по крутой глиссаде, ума не приложу. «Янтарь, 22-303 на третьем, заход с посадкой». Спокойно запросил экипаж Ан-22. Дал команду руководитель полетами. «Пока этот монстр пикировал с нереальным для себя углом, я сопровождаю его. Для МиГ-21 этот маневр все равно, что разворот сделать, а для Ан-22 это очень сложно, тем более что он груженный. Подобрал обороты, чтобы быть рядом со своим объектом сопровождения. Сложно держать самолет на такой скорости рядом с Антеем. У нас разные посадочные скорости, и для мега такие величины могут привести к свариванию. Полоса начинает приближаться, а транспортник все не выводит самолет из пикирования. Кажется, что сейчас он должен рухнуть на переднюю стойку шасси, и тогда она войдет в кабину. Лишь у самой полосы после прохода торца Антей выравнивается и приземляется на основные стойки. Рычаг управления двигателем переставляю в положение максимала и ухожу почти вертикально вверх, касаясь нижней границы облачности. 202 на третьем, заход с посадкой, доложил я и получил от руководителя полетами разрешение. Вышел над торцом полосы и начал выполнять переворот с дальнейшим пикированием, чтобы быстрее зайти на посадку. Тормозные щитки выпустил, обороты двигателя в положении малый газ. Скорость уже 600 км в час. Ручку управления взял на себя, установил угол кабрирования 15 градусов. Тут же, отклонив правую педаль, повернул самолет вокруг продольной оси на 180 градусов. Смотрю в таком перевернутом состоянии на землю и вижу, как приближается серая полоска полосы. Самолет слегка затрясло, но указатель перегрузки показывает нормальное значение. Слышу в ушах крик руководителя полетами. Че он так переживает? Вот высота подходит к отметке 1000 метров, начинаю гасить скорость. Обороты максимал! Максимал! Это уже кричит Тамин, но я не понимаю этих странных потугов начальства. Выравниваю самолет на 500 метрах, шасси выпущены, скорость загасил до 300 км в час. «Ну какие тут могут быть передряги? Что за кипиш?» маневр, «Маневр! снова крик в ушах. Краем глаза вижу, как со стороны горного хребта ко мне быстро движется белая дымовая змея. И кажется, я оглох от разрывающей мои перепонки сирены.